Глава восемнадцатая еще не открыл глаз, но понял, что проснулся, потому что невыносимо болела голова. Во сне не бывает таких острых болевых ощущений. Физическое страдание заполнило реальность до отказа, и мне казалось, что если я взгляну на свет Божий, то увижу только материализованную боль. Сделав над собой усилие, я с трудом разлепил веки. Молочно-белый свет резанул по глазам, как удар шилом, и на меня нахлынули мутные пятна. Они не сразу приобрели о ч е р т а д и е и лишь когда я увидел прикроватную тумбочку из темного дерева и стоящую на ней вазочку с засушенным букетом, память стала возвращаться ко мне. «Зачем же я так напился?» — подумал я, облизал пересохшие губы и стал по крупицам восстанавливать вчерашний вечер. словно пытался собрать из кусков р а з б и т о й кувшин. Застолье при свечах п р и с у т с т в и и Тарасова, ссора между ним и Викой, утомительно т л и в ш а я с я целую вечность кувыркания в постели, а потом пустота, полная отключка. Я провел рукой по бедру. Нога, на которой я лежал, онемела и не чувствовала прикосновения. Повернулся на спину, подтянулся. Словно хотел выжать из себя тяжелое похмелье, как вдруг почувствовал странный запах. Я дернулся, приподнял голову и с ужасом увидел рядом с собой отвратительное лицо Вики. В первое мгновение я сам не понял, что в нем было отвратительным, и л и спустя несколько жутких секунд до меня дошло, что это было совершенно обескровленное лицо мертвого человека. Вскрикнув дурным голосом, я вскочил с кровати и пятясь смотрел на безжизненное тело, открывавшееся мне все больше и больше. Вика лежала на спине ровно, как в гробу, вытянув ноги и сложив руки на груди, только голова ее была неестественно повернута в сторону и приподнята кверху, словно она показывала мне страшную рану на горле. Широкий косой разрез шел от левого уха к правой ключице. Края кожи были вывернуты наружу, из-под них, как провода, торчали обрывки сосудов и мышц. Запекшаяся и свернувшаяся черная кровь залепила рану, и казалось, что на шее у покойницы криво повязан платок. Голововики со скаленными зубами и чуть приоткрытыми веками покоилась на подушке н а с к в о з ь пропитанной вишневой кровью. «Господи, дай мне проснуться!» — мысленно взмолился я, с трудом сдерживая свое нутро. «Избавь меня от кошмара видеть все это!» Бог не избавил меня, и жуткий труп вместе с кровавыми пятнами не исчез с моих глаз. Я схватил себя за волосы и дернул изо всех сил. Что же случилось? Как это могло произойти? Кто это сделал?» Мне стало муторно, и я едва успел подбежать к окну, распахнуть створки и перегнуться через подоконник. Вчерашняя водка, оторгнутая желудком, хлестала изо рта и носа. Слезы лились из моих глаз, как весенняя копель. Я сгреб с подоконника горсть снега и прижал его к лицу. Не помню, когда еще я находился в таком шоковом состоянии. Руки у меня тряслись, как у паралитика, под градом катился по лицу. «Надо успокоиться», — приказывал я себе, — «надо взять себя в руки. Не знаю, кому самовнушение помогает. Мне оно было, что мертвому при парке». Я снова с о д р о г а н и е м взглянул на постель, ставшую местом убийства. Пальцы на руке покойницы, окольцованное золотом с драгоценными камнями, уже окоченели, и ладони не прилегали друг к другу плотно, как если бы это были пластиковые руки манекена. Ножом или бритвой, думал я, с нескольких шагов рассматривая рану. Полоснули по шее, затем выпрямили ноги и сложили руки. Нет, это не я сделал, не я. Как бы пьян не был... Я не мог такого сделать. Это исключено. Эти мысли надо сразу выкинуть из головы. Я машинально посмотрел на свои руки и нашел чуть ниже локтя кровяной мазок. Плюнул на него и стал б р е з г р и в о вытирать чистым краем простыни. Запутали меня, в угол загнали, думал я, собирая раскиданную по полу одежду и торопливо одеваюсь. трупами закидали, думали запугать. И запугали ведь, черт возьми. Такого поворота событий я никак не мог предположить. Скорее, я был готов сам отправиться на тот свет, хотя и не исключал, что Вика попытается расправиться с Тарасовым, по косвенной вине которого убили Жоржа и вынесли из тайника золото. Но чтобы вдруг казнили эту экспансивную даму. подозревать мне было некого кроме тарасова, а на более хитроумные ходы убийцы мне не хватало свежего и отдохнувшего ума застегивая на ходу рубашку и машинально заталкивая в карман подобранный с полумобильный телефон я спустился вниз озираясь по сторонам и ожидая увидеть еще какой нибудь мерзкий сюрприз но лестница прихожая ванная вроде бы остались без изменений Лишь в столовой, где царил беспорядок, и на столе гробоздились грязные тарелки, битые бокалы и засыхала закуска, снова было холодно и гулял сквозняк. Фанерный лист, которым накануне Вика закрыла окно, лежал на полу, и снежинки белыми мухами роились над подоконником. Я кинулся к окну, но не сделал и двух шагов, как рухнул на пол и отполз в сторону. Через з а к о н н ы й проем я успел увидеть, как к даче, буксуя в сугробах, медленно пробивается милицейский УАЗ. «Все», — подумал я, лежа на полу под окном. «Это конец. Провалы по всем статьям. Наверное, будет проще и красивее, если я найду брошенный где-то Сентинелл и пущу себе пулю в лоб». Я слышал, как УАЗ остановился. Лопнули дверцы. Я продолжал б е ж а т ь Странное оцепенение охватило меня всего. Было такое ощущение, что все это происходит не со мной, а с героем какого-то низкосортного детектива, идущего по телевизору. И я даже не переживал за его судьбу. Очень хотелось встать и выключить телевизор, чтобы экран погас навеки. «Сентинелл», — думал я, немного удивляясь тому, — что меня посетила мысль о самоубийстве, чего не было еще никогда, даже в более сложных ситуациях. Это прекрасный финал, чего я мучаю, страдаю, не зная, куда деть свое тело. Надо выпустить на свободу душу, а уж ее-то никто не сумеет удержать, и она воспарит над холодными заснеженными дачами, подобно маленькому облаку пара в ясный морозный день. Вот что сделает меня почти счастливым в безвыходной ситуации. Это последний и самый верный выход из любого тупика, и я, не задумываясь над ценой, облегчено вздыхаю. Выход все-таки найден». Я встал и, глядя себе под ноги, побрел в коридор, а оттуда на лестницу. «Куда я мог его кинуть?» — вспоминал я. Раздевался я, судя по раскиданной одежде, в спальне. Значит, револьвер валяется где-нибудь рядом с кроватью. В нос снова шибанул запах крови, когда я открыл дверь и зашел в спальню. Стараясь не смотреть на кровать, опустился на корточки и посмотрел под тумбочками и стульями. Револьвер лежал на диске торшера. Я поднял его, прижал его холодную рукоятку к полыхающей щеке. Вот кто самый близкий и надежный друг, — подумал я, — никогда не изменит, не предаст и не подведет в критическую минуту. Оружие свято! Я не испытывал страха, было лишь немного обидно, что меня подтолкнули к этому решению, а я даже не стал сопротивляться. Видимо, в жизни наступил период черной полосы, и оказался он чуть длиннее предыдущих, Может быть, длиннее на один день, на один гнусный сюрприз. И этот последний барьер мне оказалось не под силу преодолеть, как когда-то Чапаеву последний метр Урал-реки. Я уже слышал голоса. Милиционеры подходили к даче, негромко переговариваясь. Сначала они будут ломиться в дверь, затем лезут в окно столовой, постепенно доберутся до спальни, где найдут два трупа, женский и мужской. А потом следователи будут долго ломать головы, давая объяснение случившемуся. И в итоге в какой-нибудь придурковатой газетенке появится заметка заголовком, претендующим на сенсацию. Жену полковника милиции Тарасова зверски убил любовник, который затем застрелился сам. Я осмотрел спальню, подыскивая хорошее место для казни над собой. с а н и т а р о м было бы удобнее, если бы я прикончил себя на постели рядом с Викой, завернул обоих в простыню и в фургон, но мне не хотелось отравлять последние мгновения своей жизни запахом чужой крови. Мне приглянулось глубокое кресло рядом с журнальным столиком в противоположном конце спальни. Там я буду выглядеть, драматично и гордо, как, скажем, Маяковский. Я подошел к креслу, в голове был туман. Я не мог поверить, что переживаю последние мгновения жизни. Человек никогда не способен ощутить границы своей жизни, потому как момент смерти не остается в сознании. Я просто шел к креслу, которое, как катапульта пилота, Должно отправить меня в иной мир. Я сел в него, утонув в поролоновой начинке. В паху перлось что-то длинное и тонкое. Ах, да, антенна мобильного. п о д б о с к о в н ы е вечера, 983, 21, 23. С этого все началось. Наверное, со стороны я напоминал пародию на самодержца. Я сидел на троне, в одной руке у меня был револьвер. «Другой мобильный телефон. Позвонить Тарасову, что ли?» в з б р е л а в голову неожиданная мысль. «Поздравить с победой? Попрощаться?» Кончиком ствола я медленно набрал номер. «Длинные гудки. Я сосчитал до пяти. Попрощаться не удастся. Наверное, он уже выехал на службу». Я не успел д о ж а т ь отбой, как трубка вдруг тихо захрипела голосом Тарасова. — Слушаю вас. Говорите. — Привет, — сказал я, почесывая а н т е н н о висок, куда наберевался всадить пулю. — Кто это? — Алло, не слышно. — Это Вацура. — Хорошо. Слушай, перезвони мне через минут десять. Я голый, выскочил из душа. — Нет, — ответил я, — через десять минут меня уже не будет. — Что? — не понял Тарасов. — Как не будет? Ты откуда звонишь? с в о е й даче. Вика мертва. У меня в руке сентинейл. и все здорово придумал, полковник. Поздравляю. — а закричал Тарасов, то ли вопрошая, то ли от ужаса. — Вика, значит, ты... — Послушай, лучше поговорить при встрече. Я выезжаю. — Нет, поздно, — ответил я, рассматривая револьвер. — К даче подходят менты. «Еще пару минут, и они будут здесь. Ты не волнуйся, все идет по твоему сценарию». «Стой!» — закричал Тарасов, и я даже удивился, насколько его голос был наполнен искренним желанием навязать свою волю. «Быстро объясни мне, что происходит. Тебя видели? Ты один? Ты слышишь меня, Вацура? Выкини револьвер, отвечай на мои вопросы». «Странно. Чего он так суетится?» — вяло думал я. Этот разговор портил обряд самоликвидации. Тарасов заставлял меня думать над его вопросами, хотя все эти проблемы мне были уже чужды. «Никто меня не видел», — ответил я, приподнимая локоть так, что ствол Сентинела уперся в висок строго перпендикулярно. «Тебе нужен этот разговор, Тарасов? К чему все это?» Неужели ты думаешь, что я уйду из жизни, поверив в твою честность?» «Молчать, Вацура!» — рякнул Тарасов, как настоящий полковник. «Спускайся вниз, открой милиции, но д а порог не впускай. Представишься, как старший оперуполномоченный уголовного розыска Елисеев. Это мой старый знакомый, я его предупрежу. Ты меня внимательно слушаешь?» «Да». Я старший оперуполномоченный Елисеев. Скажешь, что вызвал опергруппу, и д а ю прибытия в комнаты никого не пропустишь. Ты слушаешь меня? Я перезвоню тебе минуты через три-четыре. Обращайся ко мне по званию и делай, что я тебе скажу. Ты ловкач, Тарасов, — усмехнулся я. Может быть, ты и в самом деле хочешь мне помочь, но ты вряд ли переубедишь меня в том, что это не твоих рук дело. э <с Nerd> протянул Тарасов, — кажется, я его озадачил. — mm -hmm. Да, ну ладно, на месте поговорим. Действуй, как я сказал, и все будет нормально. И не играйся револьвером, -то не то нечаянно прострелишь себе палец. Я устал быть самодержцем и опустил обе руки. Этот сукин сын вернул меня к жизни, как психолог из телефона на в е р и я «Конечно, я очень наивно поступил, обвинив его в убийстве жены. Что я хотел, чтобы он создался? Никогда этого не будет, и мне придется притворяться, будто я разделяю его скорбь. В свою очередь Тарасов будет делать вид, что вроде бы тоже верит мне, но, конечно, знает, что я убил его жену. Во что потом вылится ь вся эта фальшивая обоюдная игра, не знаю». но, тем не менее, Тарасов давал мне шанс. Оттого, что я представлюсь оперуполномоченным Елисеевым, хуже мне не будет. Главное — держать милиционеров от себя на расстоянии, чтобы не успели отобрать оружие. Я уже спускался по лестнице вниз, как дверь постучали. — Кто вам нужен? — спросил я. — Милиция! Откройте! — ответил гнусавый голос какой бывает у сильно простуженного человека. а с т а н ь т е пожалуйста, под выбитым окном», — попросил я, вошел в столовую и осторожно приблизился к оконному проему. На снегу топтались всего два человека, причем только один из них был одет в милицейскую форму. Второго я узнал по опухшему отводке лицу. Это был сторож Коля. У меня отлегло от сердца. От этих двоих можно было бы уйти и без помощи Тарасова. Что плохая водка с мозгами делает?» — мысленно посетовал я т р е л я т ь с я надумал. Испугался трупа бабы и ментовской машины. Совсем себя уважать перестал». «Вы хозяин дачи?» — спросил лейтенант, придерживая шапку, чтобы она не свалилась затылка в снег. «Нет», — ответил я. «Он с х о з я и н о м вчера приехал». «Водитель той иномарки», — подсказал сторож лейтенанту. «А хозяин вчера поздно вечером ушел». «Вы сегодня ночевали здесь?» — спросил лейтенант. Я кивнул. Милиционер вел себя совсем не так, как я предполагал. Похоже, он ничего не знал про труп. «Я участковый», — представился лейтенант. «Сторож видел, как ночью кто-то вылезал из вашего окна». «Этой ночью?» — уточнил я. Коля отвел глаза и кивнул. «Ага, э т о Третий час был. Я вышел на дорогу, думал обход совершить. И заметил, что в окне кто-то маячит». «Что же вы не подошли сюда, не проверили?» — закуривая, спросил лейтенант. «Так куда я один пойду? Я в милицию пошел». «Ничего не пропало?» — спросил меня участковый. «Вы можете открыть? Я посмотрю». Разговор пошел совсем не по тому руслу, по которому я предполагал. Представляться сейчас старшим оперуполномоченным было не к месту, и глупо. Тут, кстати, запиликал телефон. Я извинился и поднес трубку к уху. «Ну, что у тебя там?» — спросил Тарасов. «Сторож утверждает», — громко сказал я, — что сегодня ночью кто-то вылез из окна на первом этаже. Вот участковый подъехал, интересуется, что пропало». «И все?» — с облегчением произнес Тарасов. в ф а м и л и я участкового знаешь?» «Ну, дай ему трубку». «Вас», — сказал я, опуская вниз руку с телефоном. Участковый удивился и, придерживая шапку, потянулся к телефону. Лейтенант Грудников, здравия желаю, товарищ полковник. Тут сигнал. Да, про первый раз он. Я мог бы о с м о т р т Тарасов постоянно перебивал участкового, не давая ему закончить фразу. Я понял, товарищ полковник, мешать не буду. Лейтенант отдал мне трубку, козырнул и, постукивая кончиком сапог о фундамент, сказал. Всего доброго. Он повернулся и пошел к машине. Сторож собрался уже было пойти за ним, как я позвал. «Коля, останься на минуту». По несчастному выражению на лице сторожа я понял, что он готовится к очередной с б у ч к е «Это хорошо», — подумал я. «Неожиданная смена гнева на милость может вызвать в душе этого пьянчуги чувство благодарности, и он станет более откровенным». Я открыл дверь и кивнул. «Зайди!» Он нерешительно перешагнул через порог, сразу наполнив прихожую запахом дешевого табака и перегара, и, стягивая со стриженной головы вязаную шапочку, стал из-под лобья рассматривать картины на стенах. «Проходи в столовую, позавтракаем», — пригласил я. Сторож не ожидал такого неадекватного отношения к себе, сначала смутился, И это смущение переросло в робость, когда он увидел, хоть и заставленный грязными тарелками, но е щ е полный закусок и выпивки стол. А затем, чувствуя себя бесконечным должником, горячо заговорил: "Я почему-то не поддался за ним. Я подумал, что вы тут ему засаду устроили. Я только с п у г н у грабителя. И ещё подумал, что милиция здесь нужна обязательно". Раз зачастил к вам воришка, значит, надо его брать по-серьезному. Вот как р а с в е л о так я сразу и пошел к участковому. — Ты садись, садись! — ласково похлопал я сторожа по плечу, придвигая ему стул. — Мы ж как работаем? Неделю я, неделю мой сменчик. Оружие нам не выдали, потому как у сменчика судимость есть. Прибора для ночного видения тоже не приобрели. От дачных домов на моем участке аж тридцать две штуки. Пойди, проверь ночью каждый домик. «Да ты не волнуйся, Коля. Поешь, потом расскажешь. Вот, бери салатик в коробочке, нарезку. Это балычок, это маслины. Хлеб, правда, немного зачерствел». «Сойдет, спасибо». — оживился сторож, осторожно стягивая с блюда своими распухшими, лиловыми от мороза руками кусочек ветчины. — Я, значит, п а в л о Григорьевичу говорил не раз. — Дайте мне оружие, бинокль, радиостанцию, и рядом с вашим домом ни одна мышь не проскочит. Сторож косился на недопитую бутылку Смирновки. Ему очень хотелось выпить, но я не рискнул предложить ему водки — из этой подозрительной бутылки. В лучшем случае после первой рюмки свалится под стол, а вдруг загнется. — Это водка-дрянь, — сказал я. Мы вчера выпили по маленькой, потом всю ночь от головной боли умирали. — Да мне нельзя, — очень убедительно соврал сторож. — На работе не пью, а плохую водку тем более. Зачем ее пить? н е за домами присматривать надо. Закуска застревала у него в горле. Словар дезапа заканчивался. Сторож угасал прямо на глазах. «Может, тебе в и н ц а плеснуть?» — спросил я. Сторож сделал вид, что глубоко размышляет над этим предложением. «Вино, оно только для мочи. Вино я не пью. Разве, если с п е р т я ж к и грамм пятьдесят, а где эти с п е р т я ж к и достану?» — А Павел Григорьевич мне всегда отливал. Там в прихожей есть ящик для инструмента, в нем баклашечка со спиртом. — И чего тогда Павел Григорьевич удивляется, что сторож его дачу проспал? — подумал я, отправляясь в коридор за баклашечкой. — Хватит, хватит! — забахал рукой сторож, когда я до краев наполнил спиртом стограммовую рюмку под вино. — Не будем, так сказать, злоупотреблять. Он аккуратно поднял рюмку, мучительно придумывая тост. «За все хорошее!» — подсказал я в е р д а обрадованно закачал головой сторож. «За все хорошее! Чтоб мы поймали этого воришку!» Он залпом выпил, замер на мгновение, медленно выдохнул на маслинку спиртовой газ и протолкнул сливку в рот. «Теперь ешь, Коля, и рассказывай». — Что ты сегодня ночью видел? — сказал я. — Только очень подробно рассказывай. я тебе всю баклажку и закуску отдам. Лады?